Глава 142. Оплошность Филипп спокойно продолжал разговор, исподволь наблюдая за сестрой, которая со своей стороны старалась овладеть собой, чтобы не пугать брата новыми приступами слабости. Филипп говорил о своих разочарованиях, о забывчивости короля, о непостоянстве герцога ришелье. Когда же пробило семь, молодой человек резко встал и вышел, оставив Андрея в недоумении относительно его намерений. Он остановился достаточно далеко от дворца королевы, чтобы его не окликнули часовые, но достаточно близко, чтобы никто не мог пройти незамеченным. Минут через пять Филипп увидел чопорную, чуть ли не величественную фигуру, и по описанию Андрея узнал в ней врача. Вечерело. Однако, несмотря на то, что видно было плохо, почтенный доктор листал опубликованный недавно в Кельне трактат о причинах и последствиях паралича желудка. Темнота сгущалась, и доктор уже скорее угадывал, нежели прочитывал слова, как вдруг некое непрозрачное тело преградило путь слабому свету, позволявшему высокоученому Эскулапу хоть что-то различать в книге. Врач поднял глаза и увидел перед собой человека. «Кто вы?» — спросил он. «Прошу извинить, сударь», — отозвался Филипп. «Я имею честь разговаривать с доктором Луи?» «Да, сударь», — ответил тот и захлопнул книгу. «В таком случае, сударь, позвольте побеседовать с вами», — попросил Филипп. «Извините, сударь, но долг призывает меня к ее высочеству дофине. Я должен уже находиться у нее и не могу заставлять себя ждать». «Сударь!» — взмолился Филипп, заступая путь доктору. — Особа, о визите которой я хочу вас спросить, находится на службе у ее высочества дофины. Она очень страдает, тогда как ее высочество ничем не больна. — О ком вы говорите? — осведомился врач. — Об особе, которой вас приводила сама ее высочество. — Речь идет о мадемуазель де Таверне, не так ли? — Совершенно верно, сударь. — Вот как? — заметил доктор, — и вскинул голову, чтобы получше рассмотреть молодого человека. «Вы, как я понимаю, знаете, что она очень страдает», — сказал Филипп. «У нее, кажется, спазмы?» «Верно, сударь, часто повторяющиеся приступы слабости. Сегодня при мне ей в течение нескольких часов раза четыре становилось дурно». «Так, значит, юной даме стало хуже?» «Увы, не могу сказать, но вы же понимаете, доктор, когда любишь человека...» «Вы любите, мадемуазель до де Таверне?» «Больше жизни, доктор!» Филипп произнес эти слова в таком горячем порыве братской любви, что доктор Луи привратно истолковал их. «Ах, так значит, вы...» И врач в нерешительности остановился. «Что вы хотите сказать, сударь? Выходит, вы...» «Что? Я?» «Ее любовник, черт побери!» раздраженно воскликнул врач. Филипп отступил назад и поднес руку к колбу, лицо его побелело, как мел. «Берегитесь, сударь, вас скорбили мою сестру!» промолвил он. «Сестру? Так, мадемуазель Андреа де Таверне, ваша сестра?» «Вот именно, сударь, и мне кажется, я не сказал ничего, что позволило бы вам допустить подобную оплошность». «Простите, сударь, но час, когда вы ко мне подошли, таинственный вид, с каким заговорили, я подумал... Я решил, что причина тому участия более нежная, нежели просто братская забота. О, сударь, никакой любовник или муж не смогут любить мою сестру сильнее, чем я. Да-да, теперь я понимаю, что мое предположение вас обидело, и прошу принять мои извинения. Позвольте, сударь, и доктор попытался пройти мимо Филиппа. Доктор продолжал настаивать Филипп. «Умоляю вас, не уходите, не успокоив меня относительно состояния моей сестры. А что же вас так тревожит в ее состоянии? О, Боже, да то, что я видел! Вы видели симптомы болезни. Но она серьезна, доктор?» «Ну, как сказать?» «Послушайте, доктор, во всем этом есть что-то странное. Можно подумать, что вы то ли не хотите, то ли не смеете открыть мне правду». Просто, сударь, я тороплюсь к ее высочеству дофине, которая ждет меня. Доктор спросил Филипп, утирая ладонью вспотевший лоб. Вы ведь приняли меня за любовника мадамазель де Таверне? Да, но вы сами рассеяли мое заблуждение. Значит, вы думаете, что у мадамазель де Таверне есть любовник? Простите, сударь, но я не обязан отчитываться перед вами в том, что я думаю. «Доктор, сжальтесь же надо мною! Вырвавшееся у вас слово засело у меня в сердце, словно обломок кинжала. Не нужно пытаться сбить меня с толку. Я ведь знаю, что вы человек деликатный и осмотрительный. Скажите, что это за болезнь, которую вы готовы были назвать любовнику, и не хотите открыть брату? Ответьте же, доктор, умоляю вас!» «А я, сударь, прошу избавить меня от необходимости вам отвечать, поскольку, судя по вашим расспросам...» Вы уже не владеете собой. — О, Господи, да как же вы не понимаете, что каждое ваше слово толкает меня к ужасной пропасти? — Сударь! — Доктор! — пылко воскликнул Филипп. — Неужели вы владеете столь страшной тайной, что для того, чтобы ее узнать, мне необходимо собрать все свое хладнокровие и мужество? — Но я понятия не имею, что вы там такого напридумывали, господин де Таверне. Ничего подобного я не говорил. О, вы поступили во сто раз хуже. Вы заронили подозрение. Но это же не милосердно, доктор. Вы же видите, как разрывается мое сердце. Прошу вас, умоляю. Говорите же, говорите, не бойтесь, мне хватит хладнокровия и мужества. Это болезнь, а, быть может, бесчестье. О, Господи, доктор, не прерывайте меня! Господин де мне нечего сказать ни Ее Высочеству Дафине, ни вашему отцу. «Не вам, и не нужно меня ни о чем просить». «Да, да, но вы же видите, как я истолковываю ваше молчание. Вы видите, что я следую за вашей мыслью и попадаю в мрачную роковую пучину. Остановите же меня, если я заблуждаюсь». «Прощайте, сударь», — отрезал врач. «Нет, вы не уйдете просто так, не сказав ни да, ни нет. Одно слово, одно единственное слово — это все, о чем я прошу». Доктор остановился. — Сударь, — проговорил он, — только что вы сказали мне, и это привело к роковому недоразумению, столь вас огорчившему. — Не будем больше об этом, сударь. — Напротив, будем. — Только что, возможно, чуть позднее, чем следовало бы, вы сказали мне, что мадемуазель де Таверне — ваша сестра, но до этого с невероятным пылом что и вело меня в заблуждение. Вы заявили, что любите мадемуазель Андреа больше жизни». «Совершенно верно. Если ваша любовь столь сильна, то и мадемуазель, надеюсь, платит вам взаимностью». «О, сударь, Андреа любит меня, как никого на свете». «Прекрасно. Вот и возвращайтесь к ней и выясните все у нее, ведя расспросы в том направлении, которое для меня под запретом». Если она любит вас так же, как вы ее, она вам ответит. Есть множество вещей, которые можно сказать друг другу, и нельзя врачу. И вполне возможно, сестра ваша решится признаться вам в том, на что я не хотел бы даже намекать. Прощайте, сударь». С этими словами врач снова сделал шаг в сторону флигеля. «О, нет, нет, это невозможно!» Обезумев от горя, вскричал Филипп. Голос его пресекался от рыданий. «Нет, доктор, наверное, я не так понял. Не могли же вы сказать мне...» Доктор отошел, но вдруг остановился и мягко с сочувствием произнес. «Последуйте моему совету, господин Датаверне. Поверьте, это лучшее, что вы можете предпринять». «Но вы только представьте, поверить вам значит утратить самое святое в моей жизни, обвинить ангела, искушать Господа. Если вы, доктор, требуете, чтобы я в это поверил, то дайте, по крайней мере, доказательства». «Прощайте, сударь». «Доктор!» — в отчаянии возопил Филипп. «Осторожней, сударь!» «Былкость ваших речей вынудит меня сказать то, о чем я дал себе слово никому не говорить и пытался скрыть от вас». «Да, доктор, вы правы», — еле слышно, почти беззвучно ответил Филипп. «Но разве наука не может ошибаться? Признайтесь, что и вам приходилось ошибаться». «Крайне редко, сударь», — отозвался врач. «Я прошел суровую школу, и мои уста произносят «да», лишь после того, как глаза и разум скажут «Я видел, я знаю, я уверен». «Разумеется, вы правы, сударь, порой и я могу ошибиться, ведь я всего лишь человек, но, по всей вероятности, на сей раз это не так. Попытайтесь успокоиться, сударь, и давайте на этом расстанемся». Но Филипп не мог так просто сдаться. С умоляющим видом он взял доктора за руку, и тот остановился. «Прошу вас, сударь, о последней высшей милости», — снова заговорил Филипп, — «вы видите, в каком смятении находится мой рассудок, временами меня охватывает нечто подобное безумию, и для того, чтобы знать, жить мне или умереть, я хочу иметь подтверждение, так ли все ужасно. Я вернусь к сестре и не стану ни о чем ее расспрашивать, пока вы еще раз не осмотрите ее. Подумайте над этим». «Это вам следует подумать, сударь» а мне нечего добавить к тому, что я сказал. «Сударь, пообещайте мне! Боже, в такой милости даже палач не отказывает своей жертве! Пообещайте же прийти к моей сестре после визита к ее высочеству дофине! Богом заклинаю вас, доктор, пообещайте мне это!» «Это ни к чему, сударь, но, коль скоро вы так настаиваете, мой долг — сделать, как вы хотите. После ее высочества дофины я зайду к вашей сестре». «Благодарю вас, доктор! О, вы придете и признаете, что ошиблись!» «Я желаю этого от всего сердца, сударь, и если я ошибся, то не примену с радостью признаться в этом. Прощайте!» И, вырвавшись, наконец, на свободу, доктор удалился. Филипп остался стоять на поляне, дрожа, словно в лихорадке, обливаясь ледяным потом, Он был в таком возбуждении, что не понимал уже, где он, с кем только что разговаривал и что за тайну открыл. В течение нескольких минут молодой человек бессмысленно глядел то на небо, на котором мало-помалу загорали звезды, то на дворец, где уже зажгли свет.